Монт поднял руку, точно собираясь выдрать себя за волосы. «Осторожней!» — вскричала Флер. «Весло!» «Ничего. Весло пускай висит». «Вы намерены грести или нет?» — строго проговорила Флер. «Я хочу домой». «Но когда вы попадете домой, я вас больше не увижу сегодня. Фини!» — кончено, как сказала француженка, прыгнув в кровать по окончании молитвы. «Неужели вы не благословляете судьбу?»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 Лодку качнуло. Мон слишком глубоко погрузил весло. «Фу, какое свинство!» — сказал он вместо ответа. «Пожалуйста, гребите!» «Слушаюсь». Он сделал несколько взмахов веслами, глядя на нее с пламенной скорбью. «Вы же знаете!» — воскликнул он, остановившись. «Я приехала, чтобы увидеть вас, а не картины вашего отца». Флёр встала. «Если вы не будете грести...» Я выскочу и поплыву. Честное слово? Тогда мне придется прыгнуть в воду вслед за вами. Мистер Монт, уже поздно, и я устала. Прошу вас, доставьте меня на берег немедленно. Когда наступила на пристань в своем саду, гребец встал во весь рост и глядел на нее, схватившись за волосы, обеими руками. Флёр улыбнулась. «Не надо!» — вскричал неукротимый Монт.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 Седьмой час. Голуби слетались к своему насесту, и косые лучи солнца, задев голубятню и белоснежные их перья, разбивались о вершины деревьев. Стук бильярдных шаров доносился с веранды, выдавая присутствие Джека Кардигана. Тихо шелестел листьями эвкалипт, экстравагантный южанин в этом старом английском саду. Флёр поднялась по ступенькам и хотела уже войти в дом, но остановилась, прислушиваясь к голосам из гостиной налево. «Мать!» им «Мсьё профон!» Сквозь рельяж, отделявший бильярдную от веранды, донеслись слова «Ну, не буду, Аннет!» «Знает ли отец, что этот господин называет ее мать Аннет?» Приняв раз и навсегда сторону отца, как дети всегда принимают ту или иную сторону в семье, в которой создались натянутые отношения, Флёр стояла в нерешительности. Говорила ее мать своим тихим, вкрадчивым, металлическим голосом. Флёр уловила одно только слово Дума, «завтра», и ответ профона «прекрасно». Флёр нахмурилась. Лёгкий звук нарушил молчание. Затем голос профона сказал «Я пойду немного прогуляюсь».